Глава 12. Сессия была невыносима. Все смотрели на Валю, как на злодейку. Сами его выгнали, а теперь она была виновата. Она дала им повод побыть мерзавцами, потравить, паулю поулюлюкать, и теперь можно было все переключить на нее. А ведь она сама изъявление бы писать не стала. Хорошо, что Фомину отчислили. Никто не знал, что виновата Фомина, но симметрия была соблюдена. Если отчислили отличника Мишу, то зачем же терпеть тупую Фомину? До третьего курса она брала задницей, угрюмой усидчивостью, так мало вязавшейся с ее нервной натурой. «Я нервная», — говорила она, — «но упорная». И вот она все высиживала, выучивала, но античная эстетика — предмет, где попа не вывезет. Хотя бы эту попу имяли все пролетарии сокольников. А Навалю, да, смотрели с крайним неодобрением, и она поначалу относила это насчет своей мнительности, ибо сама себя винила. Но человек, который себя винит, для остальных еще более уязвим. В общежитии после занятий ехать не хотелось, и она часто просто шлялась где попало, заезжала порой и в глухие окраинные места, в которых ей странным образом было легче, там хоть люди не попадались, кроме одного ужасного случая, который был, похож На галлюцинацию. Ей показалось, что она увидела Колю, живого, хотя до этого он даже во сне ни разу не привиделся. Она поняла, что эдакими путями недолго и с ума сойти, сходила в поликлинику, пожаловалась на бессонницу и головную боль. Доктор задавала разные вопросы, не имевшие отношения к голове, намекнула даже, что надо вести жизнь более активную, в том смысле, конечно, что плавать и бегать, но Валя послышался намек. И то сказать, она уже так долго пребывала в статусе вдовы, так долго никого не подпускала, не было и с ума сойти. Коля хоть и не нравился ей по-настоящему, но он был сильный и здоровый товарищ, правда излишне разговорчивый. Никто бы не подумал на него, глядя, с виду такой суровый, а все время рассказывал про свое детство, как будто только и ждал повода про него поговорить. Отца он, оказывается, ненавидел. Зачем ей было все это знать? Но после Коли-то не было никого. Конечно, она сделала большую тяжелую ошибку. За эту ошибку следовало расплатиться. И когда она беспомощно поплыла на экзамен по зарубежной литературе, Турищев, человек железный, чего одобрения почти никто не слышал, миша он, впрочем, ценил, но и то никогда не хвалил вслух, Спросил прямо: "Что же вы, крапивина, не подготовились? Всё от претендентов отбивались. Я поставлю вам, конечно, посредствомно, но если вздумаете жаловаться, высокочтимая вдова, не пишите, по крайней мере, что я вас домогался. Я, в отличие от товарища Симонова, вдовами не интересуюсь". Это сказано было наедине. Она пересидела всех, отвечала последней, и потому он себе позволил. При людях бы сдержался, конечно. Но это было уж совсем за краем. Про товарища Симонова она не поняла, а расспрашивать однокурсников постеснялась. Если бы он поставил ей честный неуд, она бы, пожалуй, даже не расстроилась, все-таки уважение. Но этот пос, натянутый вдовий пос, был хуже плевка. и он явно сказал то, о чем думали все. Первая мысль Вали была уйти к черту из института, но, как ни странно, и вторая мысль была та же, и когда она под крупным мокрым снегом одна шла на Усачевку, ей вдруг представилось, что и вся история с Мишей была только для того, чтобы свернуть ее с фальшивого пути. Какой она филолог, какой и Фли. Ну, писала сочинения получше других, читала побольше, но это по меркам Тамбова, языки ей не давались, вообще все это было не ее. Конечно, не в Тамбов теперь возвращаться, но она и в Москве найдет работу, мало ли. И она с таким облегчением, с таким приливом счастья об этом подумала. Да еще по-московски мокрый снег, тяжелый, крупный, так падал, так светили усачевские фонари сквозь облепленные ветки, что на минуту с души свалилась вся тяжесть последних трех месяцев. Конечно, теперь все поймут, что ей ничего не надо, никакого вдовства. И хотя следующим утром она уже передумала, но еще через день, когда вдруг подморозило и строже стал весь пейзаж, и надо было готовиться к истории, а историю она ненавидела и дат не помнила, ей все стало ясно, как ясны были строгие черно-белые улицы. Почему-то она пошла к Драганову. Может быть, втайне надеясь, что он отговорит, а может быть, именно перед ним хотел оправдаться и сообщить о решении ему первому. «А и очень хорошо, товарищ Крапивина!» — сказал он вдруг и чудесно, и жизнь посмотрите, и вообще. А я даже так тебе скажу. Вот товарищ Симонов поехал на Холхингола, товарищ Доломатовский остался в аспирантуре. «Так, товарищ Асмус, знаешь, что сказал?» «Аспирантура дура, штык молодец», — Валя машинально кивнула. «И вообще, если хочешь знать, вот это вот твое решение», — сказал он без обычного своего издевательского распева, «это решение Крапивина, взрослого человека. Совершенно нечего тебе тут делать, и я очень рад, что к пониманию этого факта мы с тобой пришли практически одновременно». «Оформляйся и приступай к созидательному труду, и мое тебе горячее одобрение». Ей нужно было устроиться туда, где дают общежитие, и туда, куда возьмут охотно, сразу. В кадрах она знала, больше всего нуждался метрострой. Про это объявляли в метро, висели объявления, заманивали снабжением и особыми условиями для желающих потом поступить в институт. В институте она уже была, спасибо, а вот общежитие это очень было хорошо. Она не хотела быть проходщицей, шпалоукладчицей, но и какой-нибудь учетчице ей не улыбалась. А вот если бы машинистом или помощницей машиниста, потому что про эту профессию много писали, девушки, водившие поезда, были как бы на виду, и ей хотелось оставаться в почете, пусть не за Колю, а уже за собственный труд. Она, конечно, не представляла, как это быть машинистом, такого стремительного состава, который несется в темноту, гораздо быстрее обычного поезда. Но пока он несется, машинисту и свет первому становится виден. Никто в поезде еще не видит, а он уже. И она отправилась записываться на курсы машинистов, потому что знала, что московский метрополитен единственный, где женщин принимают на такую работу. Она читала даже про женскую бригаду в метро и думала, что если женщина может управляться с отбойным молотком, а таких примеров много, то как-нибудь управится и с поездом. Ведь в метро вагон не сойдет с рельсов, ему просто некуда. Курсы располагались близ депо новой линии на станции «Сокол» в странном здании из числа тех, которых никогда не замечаешь. Оно было еще до революционной постройки, красно-кирпичное, но приобрело теперь бодрый и деловитый вид. В нем было крепко накурено, что служило первым признаком сосредоточенной работы. Крапивина узнала, где тут главный по кадрам, и прошла прямо в кабинет. — Вы кому, товарищ девушка? — весело спросили ее. — Я по кадрам, — сказала она твердо. — Мне хочется на машиниста записаться. — На машиниста? — — изумился плотный человек в косоворотке с зачесом через плоскую лысину. — Да куда же вам, на машиниста? — Мы можем только после техникума, да еще после курсов. — Ну, я школу хорошо закончила, — не срабила Крапивина, десятилетку. — Может, вместо техникума это... — Присядь, товарищ девушка, — сказал кадровик. — Работа машинистом трудная, не хухры-мухры. — Ну, помощником... Так ведь и помощником надо сперва техникум. Ты формулу закона Ома можешь записать?» Валя помнила, что закон Ома бывает для полной цепи и для участка, и деловито уточнила – для полной. «Ну, хоть и для полной», – улыбнулся кадровик, не то радуясь ее познаниям, не то сознавая всю их хилость. Валя решительно написала – И равно Ю поделить на Р. Но больше ничего не помнила. Это для участка, сказал Кудровик. Ну, неважно. А чем вы после школы занимались? Или сразу к нам? Он уже перешел на «вы», потому что человек, знающий формулу закона Ома, хотя бы и для участка цепи, заслуживал уважения. Валя собиралась было рассказать, что училась в институте, но хочет хлебнуть жизни, но тут в отдел кадров решительно вошел мужчина лет сорока, крепкий, крупный широкий, из тех, которые всегда спешат и вместе с тем никогда не торопятся. В нем чувствовалась начальственность. «Кому ты, Макарыч, уши пудришь?» – спросил он с порога. И это тоже было приятно, весело, пудрят ведь мозги. «Девушка вот хочет быть машинистом», – пояснил Макарыч, – «согласно помощникам». «Да зачем же машинистом спросил ее быстрый. ишь такую красоту под землю прятать. Машинист должен быть некрасивый, чтобы его не видел никто. Это я могу в машинист, или вот Макарыч». При этом он знал, что вполне симпатичен и улыбался очень радостно. «А вам зачем же? Мы вам лучше работу найдем. Вы какого происхождения?» «Я происхождение крестьянского», – сказала Крапивина, что было, конечно, не совсем так, но дед ее действительно был из крестьян, Да и потом, человек из Тамбова не может быть никем иным, это же ясно. Все служащие там все равно имеют отношение к земле. Так это вообще прекрасно. Вы пойдете, красивая девушка, ко мне секретарем. Человек я основательный, серьезный, всякого легкомысля себе не позволяю. А то у меня, понимаете, случился прорыв трудового фронта. Секретарь мой вздумала рожать, некому чаю вскипятить. Пойдете? «Меня зовут Георгий Степанович». И Крапивина, которая совсем было решила прикоснуться к тяжкому труду и загнать себя под землю, сразу согласилась, потому что она и так уже сделала над собой огромные усилия. Она ушла из института, где ее, может, и не любили, но уважали и побаивались. Она бросила и Фли, знаменитое место. Неужели за такой подвиг ей не полагалось теперь послабление? Ведь работать секретарем в метрострое не менее почетно, чем всякий низкоквалифицированный труд. И затем ли она заканчивала десятилетку? Так что она заорделась и согласилась. И Григорий Степанович, между прочим, начальник нового депо, сказал ей, куда приходить с документами. Крапивина понимала, конечно, чем она ему понравилась. Было в ней такое, что видели не все, а только самые понимающие. Гвирцман вот видел, она его теперь не вспоминала иначе, как по фамилии, и ей ясно было, что с Георгием Степанычем что-то будет, но у нее так долго ни с кем не было, что готова она была и с Георгием Степанычем. Работа у них пошла дружная, в меру тяжелая, сравнить хотя бы с проходческой. Валя и была немного машинистом, потому что вела тяжелый и стремительный поезд, дело производства начальника депо до нее работала видно девушка совсем легкомысленная она не успела передать дела потому что рожать ушла чуть не с рабочего места но видно было отсутствие основательности крапивина была девушка аккуратная но не это была ее сильная сторона а сильная та что умела она улыбнуться и улыбкой это и передать многие оттенки. от пожалуйста вас ожидают да сочувствую, но ничем не могу. И в депо все были люди с войске, гораздо приятнее, чем в институте, где все время надо было что-то из себя изображать. И общежитие было недалеко от работы, и дом поновее, чем на Усачевке, и когда ее позвали на странный Новый год к Меркурову, да еще предупредили, что отмечать праздник будут по железнодорожным обычаям, она радостно пошла, но не думала, конечно, ох, конечно, не думала. Но если бы даже и думала, вот в чем заключается вся непостижимость женской природы, да и всякой вообще природы, то непременно бы пошла.